Глава семнадцатая. Москва. «Степан Аркадьевич, вот так лучше!» Кравцов только что плеснул ковшик воды на раскаленные камни. Вода еще шипела. Пар заполонил с обои все помещение. «Лучше!» — отозвался лежащий на полке лицом вниз седой толстяк. «Эли еще плеснуть!» «Хорош!» Генерал Кравцов предпочитал держать своих подчинённых в ежовых рукавицах. Арец он умел громко и долго, часто бил кулаком по столу, а когда не орал, то пытался шутить, стараясь задеть подчинённого посильнее, думая, что после этого тот будет лучше стараться. После этого всегда добавлял: "Ну ты что, обиделся?" На обиженных воду возят. Но зато когда сам оказывался в роли подчинённого, подход к своему руководству он находил быстро. Певкар Аркадич своимским тоном предложил Кравцов, зная, что начальник сейчас пребывает в отличном настроении. Ну давай, начальник закрихтел и начал слезать с полки. Иди, а вок звать. Попожа, Певка сначала. Понел Степан Аркадич, находящемуся рядом с ними представителю управления спецоперации Блахину, Кравцов Пьева не предложил, как и остального. В новой иерархии конторы Блахин будет ниже Кравцова по статусу, так что генерал с ним уже не церемонился. Да и Блахин полковник, только недавно получивший звание. Но отсядь, как в департаменте называли шефа Кравцова, принял решение тянуть Блохина до руководителя УСО, а в будущем и до начальника особой структуры, объединявшей в себе все подразделения спецназа организации. А подчиняться эта новая структура будет только заместителю директора, кем себя видел Кравцов уже в ближайшем будущем. Когда же Степан Аркадьевич вышел из парной, и его массивная туша рухнула в бассейн, поднимая тучу брызг. Кравцов спросил у Блохина, как обстоят дела с его приказом. Ответ ему не понравился. "Ну ты что, Толя?" грубо спросил Кравцов. "Я же просил, чтобы мири на никоцели. Новенькие же совсем пригодятся." А вы что, его из поля мёта обстреляли? Ещё бы танк привезли. И вообще, грубо сработали. Он уехал. Где его теперь искать? А если он шум поднимет? Не дурак же, знает, кто за ним идёт. Вышло так, оправдывался Блехин, щуплый усатый мужик лет 40. Волосы после бани встали дыбом, показывая большую лысину, которую тот старательно зачёсывал в обычное время. Они будто наших ждали и сразу уехали, едва всё началось. У двоих серьёзные переломы остались. И стёкла он заменил. Человек от тебя говорил, что они бракованные, а они проверять надо было сначала, чтобы вопрос закрыли сегодня, понял? «С остальными что?» «Разбираемся». «Косячишь ты, вечно косячишь. Менять тебя будем на сговорчивого и умелого. На зама твоего, да? Он поумнее тебя будет и здоровье получше. И вот такого себе не позволяет!» Кравцов ткнул его пальцем в обвисший живот и засмеялся. «Ну ты чё, обиделся?» Набежиженных воду возят. Пошли, давай. Кравцов пихнул Блохина в плечо, накинул на себя халат и вышел. Стол уже был накрыт. На нём стояло только свежее тёмное пиво и сушёная рыба, которую уважал Степан Аркадьевич. Сам-то Кравцов любил раков, но начальник не переносил их на дух, так что на стол их не ставили. Руководитель уже выбрался из бассейна, накинул на себя полотенце и уселся за столом. Взял рыбёшку, внимательно рассмотрел и постучал ей по столу. Но расслабиться он не успел. Помощник в форме и с погонами майора поднёс ему мобилу, и тот долго слушал, что ему говорили. «Толя!» Медленно проезнёг Степан Аркадьевич и внимательно посмотрел на Блыхина, щуря маленькие глаза. Мне тут коллеги контрики позвонили. Говорят, твои бойцы из Зимпеля в Ленинграде разбойничают. Стрельбу затеяли на улице, весь город напугали. Что за дела? Так товарищ генерал попросил помочь с одним вопросом. Усатый мужачок хидно посмотрел на Кравцова. чтобы быстренько и без лишних. Я вам что обоим сказал? Руководитель ударил толстым кулаком по столу. Чтобы сидели смирные этот месяц. А вы там чуть подпола местного не завалили. А если бы завалили, да пострите города ещё. Вы все всем уже берега попутали. Решу вопрос, типа Аркадич, торопливо пообещал Кравцов. В лучшем виде, уже сегодня. Проблем не будет. Это же тот вопрос. В кого там стреляли из контриков на Идии? Поговори его, успокой. Начальник не стал его слушать. Предложи ему что-нибудь, чтобы забыл поскорее, а то вон не поднимут. Степан Аркадьевич взял рябёху и начал её раздирать. Не время сейчас для этого, а вы тут устроили. Кравцов мстительно посмотрел на Блохина и подозвал своего помощника, стоящего в стороне, чтобы раздать поручение. Тем временем Санкт-Петербург. Я тут сделал то, что меня не красят, сказал Олег, убирая телефон в карман. Что именно, спросил я. Позвонил конкурентам, чтобы прислали подмогу. Я не думаю, что если сейчас кто-то решится на стрельбу ещё раз. Питер всё-таки все уже подняты по тревоге. Но мылы ли, охрана не помешает. А наши всё-то не отвечают. Так что приедут самые надёжные из тех, кто есть под рукой. Начальнику не понравится, но куда деваться? А то я один могу не вывести, раз вы ещё по всему городу катаетесь. Ладно, пойдёт, я кивнул. На пиджар только что пришло сообщение. Купили огурцы, Петька сразу их засолил. Должно быть от Женьки, или, скорее всего, от Славы. У него лучше получалось делать подобные намёки. Значит, взяли у Петрухи в трявчатку, вернее, уже готовую кработи бомбу. Тем проще. Надо теперь передать её людям Григориева, чтобы наш рискованный план продолжился. Подполковник как раз перестал искать деньги в траве и пошёл ко мне, собираясь что-то сказать. Но его телефон, который я до сих пор держал в руке, зазвонил снова. Я протянул его владельцу. Московский номер. Тот нахмурил лоб, посмотрев на экран. Наш это. Он нажал кнопку и ответил. Слушаю. Да, товарищ генерал, я. Григориев пытался протестовать, но я нагло встал ближе, чтобы слышать разговор. Ну ты что, подполковник, обиделся? Доносился громкий голос из трубки. Вышли так неаккуратно. Кто же знал, что ты там будешь? Что ты вообще там забыл? Дела какие-то? Случу. Ты лучше не в службу, а в дружбу. Помоги этот вопрос закрыть, а мы тебя не забудем. Глядишь, скоро не полканом, а целым генералом станешь. Соглашайся, шёпотом предложил я. Я бы на его месте тебе тоже позвонил и делал вид, что не при делах. Соглашайся, а мы сделаем, как нам надо. Я этот звонок не для того, чтобы замириться, а чтобы перевербовать подполковника на свою сторону. А сейчас Григорий сделает выбор. Новое звание от человека, из-за которого он едва не погиб, или наличные деньги, которые он может получить от меня. Для подполковника этот выбор очевиден. Такие деньги плачу ему только я. Разумеется, товарищ генерал, какие обиды? Он даже вытянулся ровнее. Жду инструкций, а тот, с кем я был, уже ушёл. А куда? Не могу знать. Ну ты вы, если не подскажешь. Шум не поднимай. Из-за тебя и так всё чуть не сорвалось. Не поднимай шума. Не, скоро такой шум поднимется, что генерал уже пожалеет, что решил закрыть вопрос именно так. уже в курсе спросил я когда григорьев отключился кто-то пожаловался да только странно что мой начальник сначала не мне позвонил а руководитель позвонил ему прямо сейчас григорьев ему ответил ну тревога начальства понятно но дело не в том что григорий так им полезен же что они беспокоятся за его жизнь Дело в том, что какие-то московские чуть не убили их человека в какой-то своей операции, которую вообще проводили тайно, не ставя местных в курс. Так у них не делается. И сейчас разные управления и департаменты начнут вспоминать друг другу старые обиды. Только вот это всё может ограничится одними воспоминаниями. Надо добавить ещё огня. Когда работал на железке, часто видел, как двигатели старых тепловозов шли в разнос. Причин у этого много, но выглядело очень эффектно. Из труб выхлопного коллектора вырывали снопы густых искр, а то и целые столбы яркого пламени. Так вот, вся их система не пойдёт в разнос из-за одного подполковника. Ведь даже зимнее покушение на Ремьезова, хоть и вызвало много проблем, но обо всём быстро забыли. Даже когда Латыпов застрелил полковника Шелехова, все встали на уши, но недостаточно сильно, и мало кто по сторонне это заметил. Григорьев не такая большая шишечка, чтобы всё пошло в разнос из-за него, поэтому все думают, что несколько звонков помогут им замириться. Целью должен стать кто-то крупнее, конфликты обострятся, и тогда оставшийся месяц для Краевцова будет крайне тяжёлым, а я ещё добавлю сегодня ему других проблем, покрупнее. А интересно, что начальство Григория узнало обо всём не сразу. Похоже, Иремезов как-то повлиял со своей стороны, чтобы негодующие звонки в Москву начались как можно раньше, ещё до того, как местное управление обо всём узнало. Но чем больше палок вставляют в колёса Кравцову и его союзникам, тем выше у нас шансов пережить этот бардак. Инструмент есть, сказал я, тот самый, о котором сегодня говорили. Надо его забрать и подготовить. Стави, что сразу предупреждаешь нашего друга. Выводы они сделают какие надо. Ответка нужна, или они повторят попытку, сам знаешь. Само собой, решат, что я расслабился, и это закроет вопрос. Григорий похлопал себя по топорщающимся от денег карманам пиджака. А что насчёт бонуса волков? Если будет жёстко, Давай сначала этот вопрос решим, а то если меня прибьют, больше ничего не будет. Держи карманы получше, а то всё выпадает. Сначала приехала чёрная Волга с подчинённым Григорьева, а потом два джипа, Крузак и Паджера, набитые охраной. Конкуренты фирмы Олега, которых он вызвал сам, выглядели обстоятельно. Все прибывшие были здоровыми мужиками минимум под метр девяносто и немного шире меня самого. Но вряд ли кто-то из них хоть в половину такой же профессионал, как Олег. А самого Олега я точно найму к нам в головную фирму. Такими людьми разбрасываться нельзя. Решили, что «Мерседес» заберут эвакуатором, а сам я поместился на заднее сиденье сотого крузака между двух телохранителей. Сразу стало тесно и жарко. Куда теперь, спросил Олег, усевшись в передний. А теперь мне надо, договорить не успел. На пейджер пришло новое сообщение. Срочно перезвони, волк. Очень срочно. Город большой, и придётся отправиться в две больницы, находящиеся в разных районах. Я поехал в ближайшую и без труда прошёл внутрь. Попавшиеся нам херрог долго не хотели со мной говорить, но тут пришла помощь. Стоявший в коридоре коротко остриженный мужик в тёмных очках подошёл к нам и показал корочку с надписью ФСБ России. "Говорит и доктор", а мне он кивнул и шипнул: "Привет от Ремязова. Он наблюдает за ситуацией". Так чего рассказывать? Высокий врач с тёмными волосами, завязанными в хвост, посмотрел поверх наших голов по коридору, будто кого-то и искал. Поступило два человека с огнестрельными ранениями. Один скончался в приёмном покое, второй жив, сейчас в реанимации. Организм молодой, добавил он чуть теплее. Выкарапкается. Добивать не стали, пояснил ФСБшник, когда доктор отошёл. не успели. Там менты ехали, но с автоматов пострелять успели. Московские стреляли, спросил я. Нет, киллеров наняли через стукача в одной банде. Пока ему не готовы сказать, кто именно это был. Стреляли в пассажира, майора Афганца. Водителю досталось меньше, поэтому и вышел. Когда Мишаню везут из реанимации, надо будет палату получше. Но это я решу сам. Я задумался. Я охрану дам. Но не хватало, чтобы эту охрану кто-то снял из ваших, чтобы дело закончить. А я что сделаю? ФСБшник нахмурился. Пост можно организовать. Номер им дать, куда позвонить можно и предупредить. У нашего товарища из Москвы остаётся всё меньше легальных возможностей, как-то на всё повлияет здесь. Чем больше светится, тем меньше у него вариантов. А вот братва может заявиться и застрелить парня. Понял. Придумаем что-нибудь. Ментов посадить можем туда. Всё равно же дело уже открыто, будут расследовать. Мишаня опасно ранен, а вот майор Гелагин погиб. Прошёл Афган, лишившись ног, почти пережил 90-е, многим рискуя ради своих подопечных. но до сегодняшнего дня выживал а вот под конец 90-х его всё-таки достали не муджахеды и не сепаратисты а местная братва нанятая московским генералом только куда это они поехали вдвоём неужели елагин решил действовать сам хотя я предупреждал его когда Мишаня придёт в себя обсудим Раз он снова остался один, придётся пристроить его куда-нибудь к себе, чтобы больше не искал, куда податься. В реанимацию нас не пускали. Парни сидели в коридоре на скрипучих ободранных сиденьях у стены. Я подошёл к ним. «И чё теперь?» — спросил Женя, поднимая голову. «Та тем из Чечнёй всё. Как теперь людей собирать? Их же только Елагин знал. Даже Мишани не в курсах, он местных не знает. Посмотрим, Жень. Посмех, задумчиво произнёс Слава. И осаду устроили грамотную, а вот на тебя не смогли, потому что не знали, где я буду. Здесь стояли по обстоятельствам, прямо на месте, а здесь готовились. Я тут покручусь на всякий. Слава глянул на коридор. Пока охраны нет. Если кто явится, познакомимся. Хорошо, я кивнул. Женя дай ему подарочек. Только не свети, если не попадайся, Слава. Сейчас нас за любую мелочь прикрыть могут. Женя аккуратно подал Славе пакет, в который был завёрнут пистолет, и поднялся. Таким подавленным её я его давно не видел. Смешание они друзьями не были, но всё равно мы давно его знали. И та совместная тема теперь под угрозой. Вопрос о том, как продолжать, был хороший. Мы не знали, как выходить на этих людей, что нашёл Гелагин. Сначала надо будет искать общих знакомых. Позвоню Машукову, может, он чего подскажет. Но сначала другие дела, потому что покушение было не одно, и возможно, будут ещё. А на выходе из больницы мне позвонили, номер не определился. Здравствуйте, Максим Михайлович. Вежливо произнесли с той стороны. Вот снова с вами говорим. Второй раз за сегодня. Добрый вечер, Андрей Семёнович. Я посмотрел на визитку, чтобы вспомнить его имя-отчество. Андрей Семёнович Румянцев, генерал ФСБ, хотя на визитке звания не было записано. Только про что он хочет поговорить? Устроил ли Григорьев фиктивное покушение, сразу выдав про бомбу в машине? Или его обнаружили? Здорово я со всем этим рисковал, но крупная фигура на нашей стороне может резко изменить все расклады и прикрыть меня во время того, что я хочу сделать. «Наслышано о ваших приключениях на Ваське», — продолжил он своим тоном. «Машинку жалко, конечно». «Человек погиб сегодня», — сказал я. «Хороший человек». «Тут да, печально», — он ненадолго замолчал. «Но могу сказать, что прибывших специалистов из Веги отзывают назад, а то они слишком за многое взялись в один день. Но если кто-то остался и собирается продолжить свои дела...» Сообщите мне сразу в любое время дня и ночи, если узнаете. Вопрос закроем быстро. Понял. Для друзей и ремез завая готов на многое. Да, как же? Для друзей и ремезова. Значит, бомбу ему всё-таки заложили. И Румянцев теперь рвёт и мечет, чтобы на этих хвосты и кого-нибудь наказать. И сразу делает вид, что заботится обо мне. Но зато с таким прикрытием мало кто решится на повторное покушение в ближайшие дни. Значит, надо продолжать в том же духе. Кравцову достанется ещё больше уже завтра, когда выйдут газеты. В машине телефон позвонил снова. "Ну что, Волков, звонил тебе наш друг". Голос Григориева звучал очень довольно, будто ты сам не знаешь. Всё прошло в лучшем виде. Он со мной даже лично поговорил, когда я его предупредил. Он выделил это особой интонацией. Поблагодарил, визитку мою взял, к себе в управление звал. Вот и славно. Пару человек из этих московских гостей в больничку угодило. Поехала с ними разговаривать, чтобы всё рассказали. «Но ты это, звони сам, Волков. Мы тут все в одной лодке». «Конечно», — я хмыкнул. «В одной лодке, ага, конечно. Но зато он думает, что сам провернул эти схемы и не понял, что им воспользовались. Пусть так всё и остаётся. Но для одного вопроса он мне нужен прямо сейчас. Ты лучше скажи, подполковник, кто стрелял в моих друзей и кто напал на журналиста». Выясню, пообещал он. Выясню, это очень важно. Ведь даже если люди Крафцова отошли, местная братва-то никуда не делась, их-то огласка не остановит, а бронированный машину у меня больше нет. До следующей больницы ехать пришлось долго, почти час. Так же легко попал внутрь. Для журналиста Апрельского выделили отдельную палату. Кто-то договорился еще до того, как я приехал. Рядом с кроватью уже столпилась куча мужиков, которые беспрерывно курили. Коллеги журналиста, пригодится. Сам Апрельский лежал на кровати, накрытой одеялом. Один глаз заплыл, лицо опухшее, лоб перевязан. Правая рука в гипсе, к левой подцепили капельницу. У вас тут хоть та пора в яши, сказал я, отмахиваясь рукой от клубов дыма. Ну, курили, хоть бы окна открыли. Я твою сенсацию Волков даже не услышал. Апрельский чуть приподнялся на локте левой руки, но сразу устало опустился назад. Уже за неё получил сполна. Все остальные засмеялись. Ну, хоть чувство юмора у них есть. Не онывают. Думаю, многие из них такого не видалис, а то и испытали на своей шкуре. Простой разбой, сказал он. Вернее, хотели его инсценировать, будто обычные бандиты ограбить меня хотели и в процессе случайно нанести травмы, несовместимые с жизнью. Не в первый раз, кстати, такое со мной. Эдвард бьюлся, вспоминал молодость, но всё равно нафтыкали будь здоров. В прошлом году также было, сказал морщинистый мужик с седыми усами. Тогда я тебе башку пробили, Лёша, из-за того расследования с финской водкой. Говорил я тебе, не лезь в эту тему. Э, вы его знакомый? с подозрением спросил его рыжий сосед, глядя на меня. Кто они? я посмотрел на апрельского. Твои коллеги. Да. Я же их собирал из-за тебя сегодня. Только хотели собраться за столом в кафешке, а сидим в больнице. Какая хоть сенсация-то? Говори и знай, все до каждого слова напечатаем, ничего не забудем. Если забудем, — Рыжий заржал, — то сами что-нибудь придумаем и допишем. Все засмеялись снова. Я оглядел собравшихся. Эти журналюги не испугаются, напечатают, что я сейчас скажу. а в 90-е они ещё могли принести много проблем даже высокопоставленному чиновнику или офицеру. Генерал Горнастеев убедился в этом на собственной шкуре. Только собрался говорить, как подумалось, что именно сегодня я заявлю о себе громче, чем раньше, уже на всю страну. Если раньше обо мне никто и не слышал, то теперь о знать будут многие. директор Чоп, глава службы безопасности комбината, бизнесмены и прочее. Тут уж как подадут. Генерал Кравцов из департамента экономической контрразведки занимается крашеванием крупных промышленных предприятий, устраняя несоговорчивых владельцев, заявил я, как и меня сегодня используешь спецназ. Но не только. Ряเมз авто тогда говорил, что не хочет выносить ссора за из ССБ, но я его предупреждал, что если дойдёт до крайних мер, то использую всё, что знаю. И полковнику пришлось с этим согласиться. Он даже сам подсказал мне то, о чём я раньше мог только догадываться. Он только попросил не использовать это без нужды, только если не останется другого выхода. «Может быть, Ремезов бы и сейчас попросил, чтобы эта история не вышла за пределы конторы, ведь тень ляжет на них всех, но вряд ли самого Кравцова заботит репутация службы. А еще сегодня пролилась кровь, и генерал ответит за это по полной. Но это не самое страшное», — продолжил я. Генерал Кравцов связался с иностранными разведками, чтобы продавать за рубеж секретные разработки в области вооружений и ракетных технологий. Он крышует передачу оружия кавказским сепаратистам с армейских складов и прямо с заводов в очень крупных размерах. А ещё продаёт китайцам засекреченные исследования и оставшиеся образцы биологических разработок и вирусов с закрытых советских объектов. Это только то, что я знаю, но знаю я каплю в море. Несколько контейнеров его коллеги контрразведчики смогли остановить на границе. А сколько не смогли, или он прикрыл, очень много. Всё это государственная измена. Стало тихо, а потом начались вопросы. А я говорила про комбинат, про то, как вывозили контейнеры, прикрываясь алюминием, а за этим через контрабанду нефрит и остальное. Но этот удар Кравцова запомнит. Уже скоро ему придётся со мной связаться, чтобы я хоть как-то замолчал. Раз уж не получилось меня убрать, даже стрелять ему теперь в меня опасно. Обвинения сразу посыпятся на него. Спроча ему он ещё может воспользоваться этим вариантом, а потом надеяться, что пронесёт. Но отмываться ему придётся долго, а времени у него осталось мало, меньше месяца. В палате я пробыла аж больше часа, пока медсестра не выгнала всех, чтобы больной отдыхал. Апрельский сильно жалел, что сам не сможет обо всём написать. Но я пообещал, что сразу свяжусь, если всплывет что-нибудь еще. Босс, в вестибюле больницы ко мне подошел Олег. Тут два типа хотят видеть. Я их проверил, что без оружия. Оба ждали в стороне, я их не знал. Один, высокий и крепкий мужик с аккуратной бородкой, одетый в потасканный пиджак, настолько смуглый, что походил на араба. Второй мордатый, с широкими плечами и накачанными руками, но передвигался он в кресле-коляске, потому что ног ниже колен не было. Сверху была одета камуфляжная куртка. "Ты Волков?" спросил высокий. "Я Ильдар, а это Павел", он показал на мужика в коляске. "Мы тут услышали про майора Елагина, хотя ещё утром говорили с ним по телефону. Хорошо его знали." Да, хрипло сказал Павел и повернул коляску ко мне. Он с нами говорил, что ты ему одно дело предлагал на Кавказе. Хорошее. Но сегодня его грохнули, и он нас с тобой познакомить не успел. Так вот, Ильдар внимательно посмотрел на меня. Раз он нас ввести не смог, мы сами на тебя вышли. Ещё будешь заниматься? Не передумал, не испугался? «Вас-то я и хотел искать», — твердо сказал я. «Заниматься этим будем, несмотря ни на что. Добро пожаловать на борт».